Глава четвертая. Зима. Декабрь выстелил на землю липкий ночной снег, но тут растаял под первым солнцем. Больше всякого холода сельчан пугали сырость и уныние. Жизнь лза утихла. Лишь рыбзавод все так же поутру приглашал рабочих и разносил по округе рыбное зловонье. Баба Тина днем сидела во подсхе, возле костра, широко думала о чем-то далеком и пустом. Она теперь ночевала в доме, томилась в тесной душной комнате. Провожая Амзу, кого они волновались о его жизни. Говорили, что годы проскользнут незаметно. Знали о войне в Афганистане, но не думали о ней. Старший сын отслужил, а потом вспоминалось, что из армии он вернулся скоро, без тревог. Теперь все было иным. Амза оказался среди пуль в чужой стране. Валера вспоминал свою войну. Хибла, лишенная забот в огороде, подшивала одежду, молчала. Если говорила, то тихо и мало. Иногда к ней приходила хавида. Обе матери сидели за столом, всматривались в стежки, рвали нитки. Зима утяжеляла тоску. Утешения не было даже в мыслях о желанной апрельской весне. Мистан чаще прятался в будку, Бася не противился, сидел вместе с котом. В позапрошлом году Пес застудил лапы в холодном снегу, после чего долго болел. Теперь, если случались морозные дни, Бася перед выходом во двор нюхал землю, трогал ее. Так хозяйка краткими прикосновениями проверяет, остыл ли котел, прежде чем поднять его для мытья. Кур гулять не выпускали, свобода им была только по курятнику, но теперь им выдавали больше зерна. «Помнишь, в 70-х грузины дорогу под Ачандарой пытались вести?» — спросила Баба Тина. «Помню», — кивнул Валера, оправляя сбившийся тулуп. «Да смеху на них было, о, что сказать!» Говорили и сельчане, и чичба, что нельзя дорогу прокладывать через Дедрыбш. «Ведь святилище и непросто», — а они что отвечали? «Помню, помню». Повторил Валера. «Ну вот, они только рукой махали. Мол, мы тут дело такое вершим, а вы со всякими суевериями лезете, как с дикарями говорили. И что?» «Да...» Тихо кивнул Валера. Продолжили строительство, к Святой Горе подкрались. И тут началось. Один за другим строители умирали. Кто-то провалился, другой взорвался. Того медведь задрал. Не верили, а как пошли несчастья, задумались. Вспомнили жреца. Хоть не признали, что в Дыдрыпше есть сила, но пустили дорогу в обход. Тогда и комиссия приезжала из билиси добавила Хибла. Да... Бзоу по-прежнему встречал лодки Кагуа. Дауд боялся, что с наступлением холодов Дельфин уйдет из Лзаа, но тот остался. Афалина приветствовал рыбаков, когда они спускались к морю, плавал вблизи, провожал до первых сетей, затем уплывал. Его общение с людьми было кратким, не больше получаса. Холодная вода не позволяла Дауту купаться. Игры с брызгами также были неуместны. Мужчина опасался вызвать Бзоу на подвижность, говорил с ним спокойно, без задора. Единственной забавой было бросить в воду барабульку. Дельфин укладывал рыбу себе на нос, плавал с ней, подкидывал, но потом ронял, позволял ей утонуть. Случалось, что Бзоу плавал в метрах в тридцати от лодки, выпрыгивал, бил по воде хвостом, поднимал и сдыхал высокие фонтаны, но к людям не приближался. Старик Ахраа Бидж видел, как рассветным утром дельфин беспокойно плавает вдоль берега, Выставляет спинной плавник, прячется под волнами, показывает мордочку. Ждет Кагуа. «Тоскует, оно и видно», – шептала Хра. «Ну ничего, коли действительно так сдружились, то дождется. Вот уж встреча будет, такого я не пропущу. Брызг-то сколько будет!» Засмеявшись тихим дыханием, старик начал скручивать папиросу. 26 декабря Хибли исполнилось 53. Она не хотела веселья в своем дворе. Обидев многих, пригласила только родственников и тех, кто в давности общения стал ей братом или сестрой. В этот вечер вино пьянило не к танцам, но к улыбке и скромным песням без музыки. Лучшим подарком для матери было первое письмо от Амзы. Читали его всей семьей, позвали соседей. Каждое слово произносили громко, неспешно. Приветствовав долгими фразами родителей, бабу Тину и Даута, упросив их не беспокоиться о его солдатском здоровье, юноша следующими строками сообщал. «Живу я в Баграме. Этот город в провинции Парван. Уверен, таких названий вы не слышали. Здесь я скоро узнаю войну. Напишу вам о ней. Хотя папе рассказывать это глупо. Все, что мне покажется удивительным или пугающим, для него будет понятным. Хочу сказать о полях под Ярославлем. Не верил я тебе, Дауд, что бывают земли иные, чем обсны, гладкие, как море. Теперь убедился, в этом ужас. Взор ищет гору, а вокруг все лес, дома. Уныло там живется людям. Всякий день в тоске по горам. Хорошо, что жизнь моя в Абхазии. Пишу это и улыбаюсь. А улыбаться здесь дают нечасто. К счастью, абхазы тут есть. Только в нашей казарме пять человек, включая Заура и Мзауча. Он недавно к нам присоединился. Мы помогаем друг другу. Даут, знаю, ты делаешь все, что обещал мне. О том я не спрашиваю. Спрошу только, как живет мой Бзоу. Далее Амза кратко, без явной последовательности, описал свой быт, свою подготовку. Радовался, что в сравнении с другими отличается быстротой и силой. Причиной этому указывал свое происхождение. В письме была приписка. «Последние слова хочу передать Бзоу. Дауд, прошу тебя, зачти ему». Подписать и датировать юноша забыл. «Зачем?» Удивилась Хибла, заметив, что Даут утром укладывает за пазуху конверт. «Как?» – Амза просил прочитать письмо дельфину. «Это еще забудь!» «Ан, я не могу так. Я должен выполнить просьбу брата. Не заставляй меня слушаться». «Рыба все равно не поймет. Оставь письмо». «Пусть не поймет, но Амза просил». «Ладно тебе», – промолвила баба Тина, выйдя к веранде. «Пускай идет, что хочет. Он прав. Иди». «Смотри, чтоб этот дельфин не забрызгал бумагу», – прошептала Хибла. Когда сын вышел в калитку, добавила. «Подумает еще, что еда выхватит ведь съест, Кто их знает, этих рыб?» «А ты и в самом деле постарела. Вон как ворчать начала», – улыбнулась баба Тина. Хибла продолжала без надобности рассматривать заштопанный носок. Поглядывала на свекровь, потом напрягла лицо, сжала губы и вдруг рассмеялась громко и широко. Бабатина вторила ей: Вы чего тут? вышел из комнаты Валера. Взглянул на хохочущих женщин, пожал удивленно плечами, вернулся на кровать. Дауд подтянул к воде лодку. Он не знал, приплывет ли сейчас Афалина. Несмотря на сомнения, мужчина оттолкнулся от гальки. В неловком шаге зачерпнул сапогом воду, замочил портянки. Качнув головой, огорченно цокнул и поднял весло. Дельфин не появлялся. Даут неспешно плавал в бухте. Сделав 10 грибков, замирал и рассматривал море. Не появится ли черный плавник. Мужчина называл себя глупым. Думал возвратиться к дому, но знал, что должен задержаться здесь хоть на час. Иначе совесть не позволит уснуть. За южными бурунами показался дельфин, плыл быстро. Вскоре выставил свой длинный нос у самого борта. Чуть прищуренные черные глаза смотрели на человека. Бзоу качался в волнах, то сжимая, то расслабляя пробку, вдыхали. «Долго пришлось тебя ждать», – улыбнулся Дауд и пожалел, что в этот раз не прихватил рыбку. «А там за письмо, тут и тебе написано». Он просил зачитать, так что слушай. И не убегай никуда. Мне ради тебя пришлось с матерью ругаться. Вот. До утра стегнул тулуп и рубаху. Ощутил на груди холодное дыхание ветра. Отложив конверт под брезент, мужчина расправил листок. Начал читать. Здравствуй, брат мой Бзоу. В эти дни мне без тебя скучается. Особенно по вечерам. Когда уставший, ложусь для сна. О стране, где я живу, ты не знаешь, потому что здесь нет морей, а значит и берегов, к которым ты мог бы подплыть. В ответ уверен, здесь едва ли кто-то, кроме Дениса, знает о дельфинах. Я даже не пробовал им объяснять, что дружен с диковинным зверем, который в своих мыслях и поведении не хуже лучшего из людей, что живет он в воде и что с ним купаюсь. Меня бы сочли за безумца. «Словами ты не слышишь моего смеха, но поверь, я сейчас смеюсь». Закрываю глаза, поднимаю руку и вспоминаю, как, взявшись за твой плавник, несся дальше в море. Знаю, что дома я бы сейчас не купался из-за холода, но то, что не шумит для меня прибой, тяжело. Счастлив тот, кто, обернувшись, видит море, а в нем плывущего дельфина». И это счастье не из тех, что можно купить или заслужить. Оно истинно и не утомит даже в постоянстве, повторенном от младенчества до старости. Им не нужно пользоваться или хвалиться. Достаточно однажды оглянуться, увидеть волны и то, что к тебе плывет дельфин. Улыбнуться этому и тут понять, что ты действительно счастлив. Мне не хватает тебя, Бзоу. Тебе бы здесь не понравилось, Рыбы мало, и та, что ложится в наши тарелке, чаще бывает с запахом старого лова, хорошенько выдержанного под солнцем. Один из моих товарищей, Денис, рассказывает, что дельфины тоже умеют воевать. Я ему не верю, но думаю, тебе будет интересно услышать. Денис уверяет, что на учениях сам видел, как из самолета выбрасывают дельфинов с парашютами. Из вооружения им дается мина или иная бомба для взрыва кораблей. «Я представил тебя в каске с погонами и готовящегося к прыжку. А тебе я говорю только друзьям. С Зауром, которого ты видел, и с Мзаучом. Мзауч здесь другой. Не знаю, что его изменило. Быть может, та драка. Я тебе рассказывал. С прочими абхазами я обсуждаю многое, но не тебя. Не хочу. Даже с Денисом, хоть он неплохой парень. Заур сейчас шутит надо мной. Смеется, что русские ребята пишут невестам, а я пишу дельфину. Бзоу, я верю, вернется наше время. Вновь будем брызгаться, плавать вместе, дурачиться. Я снова буду кормить тебя, гладить. Ты только дождись, не уплывай. Как бы сильно не влекло тебя дальнее море. Ты мне нужен. Я ругаю себя за то, что не выходил к тебе чаще, что порой предпочитал лежать под дворовой чинарой или болтать без бестолку с другими, когда мог бы веселиться с тобой. Но, наверное, я не прав. Все и так было хорошо. Прости, мои мысли становятся путанными. Отказываясь от одной из них, я вынужден озвучивать множество других, потому я лучше закончу. Мне снится, что я дельфин. Плыву у самого дна, разглядываю камни. Слежу за тем, как торопится прочь рыба. Вода золотится солнцем, в ней неспешно колышутся малые кулачки медуз. Рядом плывешь ты, мы свободны. Это хороший сон и настолько явственны его чувства, что я до вечера вспоминаю их. Кстати, мы с друзьями вчера спорили о тебе, пытаясь определить, рыба ты или нет, я утверждал, что нет. Рыба все-таки глупая, пусть и шустрая, а в тебе ума уж точно не меньше, чем во мне или в Дауте. Дауд, не обижайся. Лучше здесь простись от меня с Бзоу и погладь его по носу. Бзоу, жди следующего письма. Вот, закончил Дауд. Ну, чего смотришь? Видишь, он о тебе не забывает. Можешь радоваться. Даже матери он написал меньше, чем тебе. «А это уж, знаешь, дурости только. Но...» Афалина мотнул носом, поднял брызги, раскрыл рот и выразил свое мнение кратким свистом. Дауд, редко слышавший голос дельфина, рассмеялся, потом заметил. «По-моему, ты все-таки рыба. Ничего, наверное, не понял. Но все. Я возвращаюсь. Будут письма. Прочитаю». Только не надо теперь каждый день клянчить, писал он или нет, хорошо? Если напишет, сообщу, а то начнется. Едва мужчина поднял весла, а Фалина кинулся прочь. Стал прыгать, взмывая и с удивительным изгибом падая в ту же точку, из которой появился. Затем успокоился, проводил лодку к берегу. К вечеру был снег, мокрый, белеющий только в воздухе. На земле он таял в грязи. Ветром его заносило на веранду и опацху. Кого они выходили из дома. Предчувствуя холод, каждый надел свитер, закинул на плечи одеяло. Работать не было желания. Валера перечитывал стихи гуля, некоторые произносил вслух, пытаясь развлечь хиблу. Вот, послушай, с неба смотрит солнце миллионы лет, льют на землю солнце и тепло, и свет. Но посветит солнце и уходит прочь, а живое сердце греет день и ночь. Значит, сердце лучше солнца самого. Никакие тучи не затмят его. «Да, про солнце и тепло это кстати», – улыбнулась женщина. Ночью опять выпал снег, он удержался на земле. С утра солнце тщетно селилось растопить белые покрывала, зима ослабила его взор. Снег не таял, но слепался ровным слоем. Детям это было в радость, они лепили и бросали снежки. Сельчане чаще и настойчивее дышали, это было редкой забавой – видеть, как изо рта малым облачком выходит твой дух. «Хорошо», – засмеялся Валера, опустив ладони в мелкий сугроб. «Я, конечно, люблю, чтобы жарко, но лучше б мороз был настоящий, со снегом и вьюгой, чем эта влажность». Два дня температура опускалась к нулю, поднялась к 4 градусам, после короткого похолодания укрепилась на 10 и до февраля уже не изменялась. Усталый пастух возвращается вечером в балаган, ложится на шкуру, разложенную поверх соломы, долго ищет лучшего положения для рук и головы, ворчит от того, что всякий поворот кажется напрасным, оправляет сбившуюся постель, потом находит действительно удобную позу, Однако не успевает этому обрадоваться. Засыпает. Так и природа. Сомневаясь, причитая, наконец решила, что для зимней спячки 10 градусов будут ей удобны И успокоилась. Снег стаял тонкими ручьями, и больше лдза не показывался. «Если ты такой любитель настоящей зимы, езжал бы в Псху. У них там к декабрю завалы по 7 метров», усмехнулась Хибла. Тебе обрадуются, а то ведь скучно им. Валера поморщился и предпочел молчать. Вечером всей с семьей сочиняли очередной ответ Амзе. Здравствуйте! Дауд приветствовал Ахробиджа. Старик сидел на скамейке. В черкеске и башлыке он выглядел особенно старым. Здравствуй, здравствуй! Что, какие это? Что слышно от брата? Дауд недавно письмо прислал. Все хорошо. Воевать пока что не воюют но стрелять уже приходилось. Задумавшись, Дауд соврал. «Вам просил привет передать?» «Да?» – удивился и обрадовался Охра. «Да?» – просил сказать, что вспоминает ваши разговоры. «Да?» Помолчали. «Будешь отвечать?» «И от меня передавай привет. Скажи, что хоть мне восьмой десяток, я его дождусь. Нельзя же так умереть и не услышать его рассказов о войне. В тех краях из наших еще никто не воевал». Новый год встретили тихо, без торжества. Даже торт не обозначил праздника. Подарков на утро не было. 12 января Дауд заметил на дороге невысокого мужчину в военном кителе и фуражке. Это был Зураб Георгадзе, комиссар местного военкомата. Он остановился недалеко от калитки Кагуа и теперь неуверенно осматривался по сторонам, словно забыл, куда шел. Зураб Атарович редко появлялся в этой части Лдзаа. Дауд замер, насупился, стук сердца был громким и отчетливым. «Что ему нужно?» – прошептал он с раздражением. Зура Патарович оправил полы кителя и уверенно посмотрел в сторону Даута. Поймав его взгляд, кивнул, словно пришел сюда по давнему уговору и теперь просил выйти к нему навстречу. Даут не шевелился. Тогда Зура Патарович махнул ему рукой, призывая выйти со двора. В соседском доме слышался смех. Пахло морозом и листьями. Даут нехотя встал, пошел к калитке. Бася взглянул вслед хозяину. Зевнул и, переложив лапки, возвратился к дреме. зура Атарович стоял на месте и только искоса поглядывал по сторонам, словно боялся, что кто-то увидит, как он, грузин, о чем-то говорит с Абхазом. Никогда прежде Дауд с ним лично не общался, понимал, что тот пришел неспроста. Военком сдвинул фуражку и тут же вернул ее в прежнее положение. Пустым, серым взглядом посмотрел на Даута. Тот шел слишком медленно, но потом испугался, что мать или бабушка увидят Зураба Атаровича и сами выйдут к нему. Не признавая себе, чем вызван этот страх, Дауд заторопился. Сейчас он настойчиво думал о треснувшем черенке лопаты, о том, что нужно будет его заменить. Думал о том, что уже второй день болит палец на ноге. Должно быть, ушиб его где-то ненароком. Его мысли пытались выскользнуть, ухватить что-то, витавшее поблизости, но он им запрещал. Вновь и вновь думал о черенке, о пальце, о сетях, о фуражке военкома. «Вот». Зура Патарович протянул ему сложенный пополам листок бумаги. «Что это?» «Это не вам». Даут качнул головой. «Он не понимал». «Передайте сами» комиссар говорил сухим, скрипучим голосом. «Лучше, если вы. Не надо так официально из моих рук. Сами скажите. Ей будет легче. Вы найдете слова». Дауд посмотрел на листок. Он и не заметил, как взял его в руки. Приоткрыл рот, дыхание стало шершавым, горячим, слюна от чего-то стала вязкой. «Я так не должен, но лучше так». Комиссар хмурился, на лбу его собрались тяжелые крепкие морщины, словно складки на кожаных ботинках. Казалось, что ему приходится говорить через глубокую головную боль. «У меня же у самого, да, мы теперь все за одной чертой». Зура Патарович сказал что-то еще, но Даут его не слышал, только ощупывал бумагу в руках. «Нужно прочесть или отдать отцу? Пусть он прочтет». Когда Дауд поднял взгляд, комиссар уже был далеко. Раскрыл листок, принуждал себя первым делом прочитать напечатанные слева номер войсковой части и полевой почты, дату, номер извещения. Не разрешал себе отвести взгляд к тексту, расположенному посередине, но все же кратким соблазном ухватил несколько слов. «Прошу известить». Чкадуа Заур, боевое задание, умер 3 января. Руки Даута дрожали. Он почувствовал холод облегчения. Напряжение схлынуло вниз, по шее, через грудь, ушло в ноги. «Это не вам!» Только сейчас он понял слова Зураба Атаровича. «Это не нам!» Облегчение было кратким, слишком кратким. Дрожь в руках усилилась. Читать было трудно, словно листок был возле самых глаз. Пришлось чуть вытянуть руки, отстраниться от него. Даут оглянулся к веранде, затем, наконец, прочел весь текст, неспешно нашептывая его вслух. «Прошу известить гражданку Чкадуа Хавиду Беслановну, проживающую по адресу, о том, что ее сын Чкадур Заур Георгиевич, выполняя боевое задание, — Верный военной присяге, проявив геройство и мужество, был тяжело ранен 1 января 1981 года и умер от ран 3 января 1981 года. Умер. Верный военной присяге. Дауд не знал, что делать. Он бестолку прочитывал извещение снова и снова, будто надеялся вычитать в нем иной смысл. Это лишь слова. Заур не мог умереть. Это Заур жив, ведь... Дауд, сложив листок к груди, вспомнил молодого стеснительного Чкадуа. Это ложь. Спина напряглась кратким покалыванием. В руках тяжесть. Дрожь прекратилась. Заур умер. Его убили. Убили на войне. Здесь, в Абхазии, тихой и отданной зимнему унынию, Это казалось невозможным. И все же он действительно умер. Внимание стало избирательным. И из всего, что происходило дальше, Дауд запомнил лишь отдельные разговоры и образы. Валера прочел извещение. Стоял, растерянно посмотрел на сына. Затем прочитал вновь. Молчал. С берега донесся чей-то крик. Мистан вылизывал лапу. Дауд чаще сглатывал, Глаза болели от поднявшегося к ним жара. «Что же делать?» – спросил Валера. «Не знаю». «Неужели? Жаль мальчишку-то». «О чем это ты?» – спросила, расслышавшая последние слова, хибла. Муж отдал ей листок. «Господи Иисусе!» – вскрикнула женщина, торопливо вытирая левую руку, о подол юбки. «Да что вы тут стоите?» «Как можно? Господи!» Хибла побежала к калитке. Это была первая военная смерть в Лдзоа за многие годы. Две недели спустя в село из Сухума привезли гроб молодого Заура. Под деревянными досками был цинк. Поговаривали, что внутри не было даже останков, лишь форма или шапка убитого. В таких подозрениях горе родственников усилилось. Кто-то мог усомниться, захоронен ли их сын в родной земле. А это было бы оскорбительным для всей фамилии. Гроб поставили в домичку Дуа. Люди собрались вокруг него плакать. Пришли друзья, чужие женщины, старухи. Многие приехали из соседских сел. Скамеек каждому не хватило, так что садились всюду. На ящики, ступени, бочки, на пол. В военкомате требовали немедленно похоронить Заура. У Лдза никто не понимал этой спешки. Чкадуа едва выпросили одну ночь, уговорили военкома потерпеть до утра. Плаканье было гнетущим. Прохожие, заслышав причитания и стоны, останавливались, крестились, словно этим могли отогнать подобные звуки от своего дома. Ужас! шептал Батал. Что не говори, а страшно это, совсем как звери. Да, соглашалась иначе Так же и шакалы кричат, только едва ли они оплакивают кого-то, скорее смеются. Удивительно, конечно, до чего похожи в нашей жизни плач и смех. Женщины подходили к гробу, склонялись к нему, кричали, задыхались в густых рыданиях. В бесчувственности расцарапывали себе лицо в долгие кровавые раны, рвали с головы волосы, опускались на колени и выли, словно волчицы, окружившие убитых волчат. Иные начинали брониться, проклинать убийц. Ходили по дому спутанно, сталкивались, ударялись о стулья, будто были пьяны или одержимы. Домашние коты и песчка Дуа убежали, Лишь шкуры были равнодушны к происходившему. Бегали, вертели головой, да поглядывали, не выронит ли кто-нибудь из гостей кусок хлеба. Градусник указывал неизменные 10 градусов. Небо было чистым от облаков. С гор спустилась краткая эхо грома, но сельчане знали, что ни грозы, ни дождя для них не будет. Дауд, наблюдавший за плаканьем, сидел возле стола и был до того напряжен что у него заболела голова. Он прятался в тени, потому что боялся, что кто-то из плачущих старух посмотрит на него. В творившейся истории он чуял смерть. Все, кого он знал, были здесь иными. Невозможно было смотреть на Хиблу. Она оплакивала не только Заура, но и своего сына. Лишившись слез, женщины продолжали плакать стонами, хрипом. Ночью Хавида с тремя братьями, матерью и племянниками, сидела в комнате возле гроба. Спать не позволялось, но усталость, конечно, сказывалась, и нередко кто-то опускал голову. Очнувшись от мрачного забвения, Хавида увидела, что все, кроме нее, спят. Женщина, тихо постановая, с открытым ртом подошла к гробу, сложила на него руки, и ей захотелось взглянуть, на сына, каким бы он сейчас ни был. Спустившись к сараю, Хавида отыскала лом. На цыпочках вернулась в дом. Осторожно и упорно подняла несколько досок. Но цинк вскрыть не успела. Проснувшийся брат подбежал к плачущей женщине. В его объятиях она ослабла. Выронив лом, подогнув ноги, повисла на руках мужчины. Пришлось нести ее до кровати. Утром следующего дня гроб был опущен в семейное кладбище за домом Чкадуа. Ахраабидж бросил в могилу ком земли. Помолчав, начал свое слово. В шаре жила женщина. Война забрала у нее всех родных. Даже сына младшего не оставила. И жила она одиноко за помощью соседей. Собравшиеся слушали в тишине не решались потревожить говорившего даже шорохом одежды. Дауд поглядывал на исцарапанное лицо матери, вспоминал, как она кричала, как в глубоком плаче дрожало ее тело. Однажды, переодетый в бедного путника, в дверь постучал пророк. Женщина отворила, приветствовала гостя, просила его ждать, а сама спешно накрыла стол. Затем спустилась в погреб за вином. В землю были зарыты два кувшина. Один полный, другой почти опустевший. Поколебавшись, женщина зачерпнула вина из второго кувшина. Старик охра поднял правую руку вместе с кизиловой палкой, изображая, как действовала вдова черпаком. Вернувшись в дом, она налила вино в чашу. Извинилась перед путником за небогатый стол и просила угощаться. Она сказала ему, если бы Бог не забрал у меня мужа и сыновей, я бы накормила тебя иначе. Ох, сколько лет прошло! Я и сейчас не могу понять, за что он меня так наказал? Зачем отнял семью? Даже младшего сына не пожалел. Гость, даже не глядя на стол, спросил: Дад, скажи, из какого кувшина ты подняла вино? Из полного? или почти опустевшего. Женщина смутилась и, боясь правды, тихо ответила «Из полного». «Бог порой поступает так, как ты поступила с вином. Завершает начатое», сказал пророк. Поднялся из-за стола и покинул дом. После похорон пили. Всечка дуа теперь на год оделись в черный цвет траура. Страх пришел в Дза и другие села, в каждый род, сыновья которого попали в Афганистан. К Кагуа заглянул Туран. Он не был на похоронах и хибла торопилась рассказать ему обо всем. Встретила брата у калитки, протянула руки, но тут же одумалась. «Нет-нет, после плаканья пока нельзя обниматься. Так, заходи». В ее голосе не было прежней печали. Она даже шутила, посмеивалась. Разговоров было много. Обсуждали приехавших проводить Заура, ругали тех, кто оказался равнодушным. Все это повторялось множество раз. Для Гважа Джантыма, для Марины и прочих знакомых. Вторую ночь кряду ряду Дауту снились одетые в черной старухи. Они были низенькими, с дрожащими ногами, Их поддерживали мужчины. У старух не было глаз, а щеки виделись глубокими, как это случается после голода. Лица были в язвах, отовсюду слышались крики и плач. «Какой был мальчик! Ай-яй-яй! Какой был мальчик! Тихий, умный, красивый! Всего-то 18 лет! Как же так?» Громко говорила Бабатина. В ее голосе было страдание, но она позволяла себе тут же грозно крикнуть. Местам, кто тебя пустил? Ну-ка, брысь из за подсхи. Ишь, шакалья морда. Кот недовольно мяукая торопился прочь. Какой был мальчик? Бабатина возвращалась к прежним словам и была в этом искренна. Дауд улыбнулся всплывшему дельфину. Мужчина теперь не боялся в присутствии отца говорить с ним, не стеснялся его гладить. Помнишь, Заура, помнишь, наверное, начал Дауд. Зачем ему-то говорить? неожиданно промолвил Валера. Не поймет Я не о том. Ему, наверное, и так не весело. Зачем еще портить настроение? Дауд замер. Слова отца удивили его. Наконец он промолвил, «Ты прав, не буду. Пусть Амза сам расскажет, как вернется». Бзоу переменился. В его поведении было беспокойство и отчуждение. Утром он встречал рыбаков, но плыл рядом не дольше 10 минут, затем пропадал. Изредка Афалина выказывал активность, высоко прыгал, ударял хвостом о воду, брызгался, носился из стороны в сторону, вспенивал воду, плавал под лодкой, пускал из темной воды пузыри, потом успокаивался, дрейфовал поблизости, отдохнув, неспешно уплывал. Однажды утром дельфин плавал вдоль пляжа, останавливался, приподнимался столбиком, словно высматривал что-то в стоящих за дорогой домах. приходу ходу Даута и Валеры он не обрадовался. Когда те оттолкнулись от берега, остался равнодушен. Мужчины окликнули Афалину. Тот не оглянулся. Так Бзоу плавал у берега три дня. Рыбаки видели его здесь во всякий светлый час. «Ты чего это?» – пытался заговорить с ним Дауд. Бзоу покачивался в воде, зажимал дыхало от набегающей волны. Двигался он вяло. Дауд погладил его по голове. Афалина не отреагировал. «Нельзя же так, Бзоу! Что с тобой?» Мужчина похлопал дельфина по спине, та была упругой и теплой. Даут чувствовал, как в груди растекается жалость, как сердце превращается в колючий ком, гонит глазам слезы. Афалина отплыл к тому месту, где в мае его нашли братья Кагуа. Вылез на гальку, слабый прилив едва омывал его голову. Дельфин возил носом, изредка задевал камни, глаза его были необычно крохотными. Лавники подрагивали. Дауд был рядом в лодке, смотрел на Бзоу, вспоминал, как Амза прибежал домой позвать его для помощи, как они толкали безжизненного зверя к морю. Да что такое? промолвил Дауд. Вытер влагу с глаз, выпрыгнул в холодную воду, вымок до пояса. С руганью, ударяя волны руками, зашагал к дельфину. Чтоб тебя! Ну! «Чего разлегся? Иди отсюда! Плыви давай, куда хочешь! Нечего здесь лежать, слышишь? Чертова рыба! Мозгов тебе бог не дал!» Дауд хмурился, опасался заплакать. Схватила Фалину за хвост, стал раскачивать его, при этом шлепал по хребту, расставленной ладонью. Плеск. Бзо умотнул раскрытой пастью к человеку, тот отступил. От испуга и неожиданности Дауд забыл о слезах и теперь удивленно смотрел на дельфина. «И зачем ты? Я тебе к добру, а ты?» Мужчина, неуклюже поднимая заполненные водой сапоги, вышел на берег, сел. Вниз по гальке зажурчали скорые струйки. В спине собралась усталость. Бзоу лежал на камнях еще несколько минут. Потом, изогнувшись, перекатился назад, уплыл из бухты. Дауд боялся, что случившаяся ссора прогонит Афалину. Но следующим утром тот вновь встретил рыбаков, проводил их к сетям, покружил рядом и неспешно скрылся в воде. Дальние горы белелись снежными заносами, ближние оставались зелеными, свободными, однако насытились коричневыми оттенками. Солнце было обманчиво ярким, температура в его напоре не менялась, ветер случался холодный. В садах поспела мушмула. На ветках окрепли бледно-красные плоды с вытянутыми листками. Этой зимой мушмула получилась чересчур кислой. Лицо Хиблы стало бледным, словно она болела все осенние месяцы. Женщина реже улыбалась, плохо спала. Ночами, надев тулуп мужа, выходила на веранду, прогуливалась. В третий четверг января баба Тина приготовилась просить у богов помощи для Амзы. Для этого купила барашка. Он три дня жил во дворе. За это время кого успели его полюбить. Боявшийся кошек и собак, барашек всегда торопился к людям. Прижимался к ногам и в настойчивости своего страха мешал ходить. Имя ему не дали, но были с ним ласковы, хорошо кормили, часто трепали его кудрявую голову. За него отдали большую часть денег, сбереженных для скудных дней. В день обращения к богам обычные разговоры стали краткими, тихими. Едва окрепло утро, бабатина босиком вышла на улицу. Ее морщинистые стопы медленно переступали по холодной земле. Остановившись, Женщина постелила белую тряпку, опустилась на колени. Рядом выложила десяток хампалов и парафиновых соток. Примечание – хампал, пирожок из теста и сыра. Подняв руки к небу, бабатина заговорила громко, не опасаясь, что ее услышат соседи. Она просила, чтобы Амза остался жив, чтобы в его здоровье при этом не было изъянов, чтобы пули летели мимо чтобы мины под ним не взрывались. За счастливое возвращение Бабатина обещала богам пожертвовать барашка. Не пожалеем ничего, только верните нам сына. Повторив несколько раз свою просьбу, Бабатина поднялась, простонала от боли в уставших коленях, хромая, вернулась во двор. Сотки женщина завернула в марлю, вывесила их на веранде. Трогать этот мешочек было бы к беде, он должен был в неприкосновенности ждать Амзу. Когда молодой Кагуа вернется, из марли сделают фитиль, из соток отольют свечу. Поблагодарят богов, умертвят барашка, вынут из него сердце и печень, сварят их, на палке покажут добрым богам, раздадут в семье по кусочку, остальное выложат к столу, позовут соседи, Забьют к их приходу курочек, Приготовят хачапури, лобио, кучмач, Мамуалыгу с копченостями, Зажгут свечу, Попросят богов оставаться Добрыми в своих велениях. Хибла молча обняла свекровь, Поцеловала ее, Так показала свою благодарность. Анза, огорчая семью, Давно не присылал нового письма. Валера оправдывался на тем, Что под пулями не о письмах думается, хоть и понимал, что подобное небрежение оскорбительно. Знает, что переживаем, хоть бы две строчки дал, гневалась бабатина. Ну, не надо так, отвечала хибло. Может, он и дал, но почта медлит. Ты знаешь, как это бывает. Да и тяжело ему, друга потерял все-таки. Да. Бзо успокоился, плавал с лодками в течение всего лова. Валера, привязавшийся к фалине, порой заговаривал с ним. Однажды, после уговоров сына, даже погладил дельфина, чему был рад, еще долго рассказывал об этом причитающий Хибли. «Помню, в Ткварчале стояло конфетное дерево», – рассказывала Баба Тина. «Это как?» – удивился Саша Джантым. Так называлось. Что же, на нем конфеты росли? Улыбался Туран. Ну, не конфеты, но ягоды. Очень на них похожи. И росли они в фантиках. И с ценниками. Сладкие были. Баба Тина не отвечала на шутки гостей. У, у мы их тогда по детству таскали. Они были как карамельки. Положишь на язык? и посасываешь, довольный. Валера уныло слушал разговор. Глаза стягивала сонливость, небо было чистым от облаков, луна – слепая и набухшая серебристой влагой. Мужчина запрокинул голову. Созвездие, названия и порядка которых он не знал. От чего то особенно долго Валера рассматривал пять звезд, собранных над Северными горами. Утром 7 февраля Бзоу не встретил рыбаков. Кагуани спешно выставили обе сети. Затем Валера уплыл. Дауд, оставшись один, дремал. Не забывал при этом наблюдать за положением лодки. Потом, зевая, размахивал удочкой. Однако был неудачлив. Не поймал даже мало рыбки. На берегу другие рыбаки занимались снастями. Кто-то выходил в воду, другие еще складывали сеть. Было по-зимнему тихо. Ни собак, ни детей. Дауд поглядывал на дальние волны. Надеялся разглядеть в них знакомый плавник. Дельфин не появлялся. Устав от бестолковой удочки, Дауд медленными грибками поплыл вдоль обрывистого берега. Заметил, что на валунах, рассыпанных по узкой полоске пляжа, что-то темнеет. Это еще что? На лодку не похоже, подумал Дауд, коснувшись лба. Заметил, что вспотел. Сердце стучало чаще. Рыбак, любопытствуя, поплыл к диковиному пятну. Он настойчиво работал руками. Приблизившись на 20 метров, привстал. Вздрогнул. Потом начал грести со всей силой, на которую только были способны его руки. На скалах лежал дельфин. Шум моря. Холодные брызги попадали в лицо. Светлел горизонт. Приходилось часто оборачиваться, от отчего болела шея. Руки были стянуты напряжением. Дважды левое весло, плохо опущенное в воду, срывалось. Над головой чайки, кричат, дыхание тяжелое. Выйти здесь на берег трудно, скалистый, обрывистый. Пришлось тянуться руками к мокрым камням. Лодка шаталась, утягивала в сторону, ударялась о выступы. Дауд ободрал руку глубокими царапинами. Выругавшись, резким движением подтянулся вперед, лег на валун грудью, занес ноги, наконец поднялся. Взял от лодки бичеву, привязал ее к худой скале. Заторопился к дельфину, оступился, ударил голень. «Это не он, это другой», шептал Дауд. Замер, боялся подойти ближе. «Эй, «Ты тут живой?» Тихо сквозь одышку спросил он. «Шрамы?» «Да, это Бзоу. Хвост грубо изогнут, тело чуть наклонено, рот приоткрыт, мелкие зубы упираются в камни, виден язык, глаза тоже открыты, на валунах зачем-то кровь». Дауд вглядывался в каждую деталь, запоминал ее. «Эй, ну ты чего?» «Я же тебе говорил, что нельзя выходить. Тебе это вредно. Разве, разве ты не знаешь? Что я? Как? Бзоу?» Дауд говорил тихо. На губах его собирались слезы. Руки мяли рубашку. Насморк шмыгал носом и звал уже громче. «Бзоу! Бзоу! Ну ты чего?» Дауд подошел к Афалине. Аккуратно коснулся плавника. Затем погладил. Кожа была сухой, тёплой, все такой же упругой. Дельфин оставался недвижен. Бзу! Сел рядом на холодный выступ, Слезы прекратились. Сдавил руками лицо и медленно покачивался. Слабость. хотелось спать, никуда не ходить, остаться здесь, возле дельфина. «Зачем ты так?» Ветер тревожил волосы. Дауд упорно смотрел на погибшего друга. Мысли были чересчур быстрыми и непонятными. В голове шум, мельтешение. Покачиваясь, мужчина тихо постановал. Потом встал. Быть может, он жив? Ведь тогда на берегу он казался таким же, мертвым. Но он завернул его в воду, спас. Дауд ходил вокруг Афалины. Трогал, осматривал. Думал, как лучше столкнуть того в море. «Как ты вообще сюда забрался, а? Уж не с парашютом же тебя сбросили!» Мужчина кратко улыбнулся. «Надо плыть за помощью. Один не справлюсь. Но нет. Кто со мной пойдет? Да и поздно будет. Дьявол!» Даут уперся ногами в камне стал подталкивать дельфина. Безжизненное тело было слишком грузным. Рыбак стал его раскачивать, сильнее давил, сорвался, упал под бок дельфина. Поднявшись, увидел, что перепачкался в чем-то красновато-желтом. В злости стал опять давить, схватил за хвост, начал тянуть, вернулся к голове, ругался, кричал, встав спиной к валуну, толкал дельфина ногами, упал на острый камень, кричал, вновь толкал, рукой влез во что-то липкое, теплое и густое. Увидев кровавую примесь, вздрогнул. Злился, кричал, пинал мертвое тело, лупил по шрамам, плакал. Перестал толкать и теперь избивал бездвижного Афалину. Плач стягивал грудь, трудно было дышать, глаза были полны влаги, ничего не видно. Падал, ударялся, Протирал рукой лицо, чувствовал мерзкий привкус, рвота, крик. вялой осознанности понимал, что может сорваться в море. Шатался, отходил в сторону, дважды падал, рассекал ладони. Спрыгнул в лодку. Та, раскачавшись, пустила в себя малую волну. «Уплыть отсюда! Дальше! Дальше!» Мужчина скользкими руками взял весла, Неуверенно вставил их в уключины, начал грести, плакал. Вспомнил о веревке. Не хотел возвращаться на камни, поэтому пилил ее ножом. Тяжкое и долгое занятие. Крепкая бичева не поддавалась. Пробовал развязать узел, но тщетно. Снова пилил, ругался, дрожал, выронил нож. Да что такое? Черт тебя дери, сволочь! Вновь пытался развязать, в отчаянии дергал, веревка соскочила со скалы. Наконец уплыл. Позже, успокоив дыхание, умылся, снял сети, в них почти не было рыбы, вернулся домой. «Чего это так рано?» – удивилась баба Тина. Хибла вышла из Апацхи на веранду. Увидев бледного, словно опьяневшего сына, стала вытирать офарту к руки. Тихо спросила. «Что случилось?» Дауд прошел к стулу, сел, мотнул головой и, нахмурившись, ответил. «Бзоу погиб». «Бзоу?» Хибло вздохнула. «Ну ты так не пугай! Зашел, будто действительно какое несчастье случилось!» Дауд взглянул на мать усталыми глазами. «Как же это он?» Кто-то застрелил, что ли? Выбросился на скалы. Да, оно может к лучшему. Он еще тогда смерти хотел. Амза зря его спасал. Теперь, хоть как вернется, делом будет заниматься, а не с дельфином резвиться. Да и Туран еще. Даут, не дослушав Хиблу, встал со стула, поднялся в дом, зашел в комнату и запер за собой дверь. Вдоль тропы, ведущей к душевой, пушистыми розовыми сферами цвели мимозы. «Не пиши об этом, Амзе!» – говорила вечером баба Тина. «Бабушка права», – кивнул Валера. «Ему сейчас без того хватает тревог». «Как придет, все расскажем. Быть может, радость возвращения смягчит боль». «Что же это получается?» – отвечал Дауд. «Мне врать ему?» Он будет спрашивать о Бзоу, а я буду рассказывать, как кормлю его, как купаюсь с ним, как тот прыгает. Это ложь, как я после этого посмотрю брату в глаза? Ради его покоя можно на ложь пойти, строго заключила бабатина. Делайте, как знаете, о смерти Бзоу я ему не напишу, но врать я его благополучие. «Тоже не буду». «Нужно сказать Амзе, что дельфин пропал, ведь он сам говорил, что тот может куда-нибудь уплыть», – заметила Хибла. «Так будет лучше всего», – согласился Валера. «Хорошо, я напишу, что он уплыл». «Добавь только, что дельфин обязательно вернется». Дауд кивнул, допил кофе и направился к калитке. «Куда это ты?» «Прогуляться». Старик охра Ахраабидж теперь чаще курил на берегу, вглядывался вдаль. Батал, удивленный этим, вынужден был вечерами звать отца домой. Бася и Мистан привыкли к барашку. Хибла и Бабатина гладили его, шептали ему хорошие слова. Дауд заметил, что у калитки ходит Феликс. Он несколько раз прошел мимо, Наконец остановился и теперь стоял уныло, глядя в землю. В его поведении было что-то странное. Дауд направился говорить с Цугба. «Привет, Феликс!» «Привет! Чего ходишь тут? Случилось что?» Феликс шмыгнул носом, потирал щеку. «Мне тут... Ну...» Дауд насторожился. Цугба вдохнул и разом выговорил. «Вот, Зура Потарович передал». Феликс вытащил из кармана сложенный лист. Вид его был знаком Дауту. Он отшатнулся. «Зачем это?» «Возьми». Феликс приложил извещение к груди Даута. Кагуа отмахнулся. Листок упал на землю. «Иди ты со своими бумажками. Тебе дали, сам и читай. Что такое, а? Мне чего?» Феликс подобрал листок, вновь протянул его Дауту. Дауд качал головой, отказывался. Чувствовал, как по телу расходится дрожь. Воздух плотный, как вода. Словно бы все утонуло в море. И эти деревья, и эти руки. «Прости», – прошептал Цугба. «Еди давай, нечего здесь шляться!» Даут говорил со злобой, но шепотом. «Прости». Нужна она мне. Давай, давай, ругаться хочешь, а? Пристал ведь. Иди. Прочитай. Туман был густым и подвижным. До утра сглядел в руках листок. Феликс быстро уходил прочь. Как мне все это надоело. Что еще? Огляделся. Хибла вышла из дома и сейчас смотрела на сына. Напряжение сменилось безразличием. Все могло бы представиться сном, но Дауд знал, что это явь. Реальность, которой он не мог противиться, она была сильнее. Развернул листок, вялыми пальцами провел плохо пропечатанным буквам. Прошу известить. Кагуам Валерьевич, верный военные присяги, проявив геройство и мужество, умер. 7 февраля 1981 года. Тихий стон. Красная в глазах. Слюна во рту сухая, неудобная. Хочется сплюнуть, но не хватает сил. Мир был колючим и в то же время ватным. Как же так? Тело остыло, на лбу пот. Седьмого? Так ведь как же так? Что это? Дауд качал головой, руки, глаза, не мог повернуться. Знал, что сзади смотрит мать. Шатался, тер лоб, волосы. Как же так, Амза, но, Бзоу, неужели ты знал, но как? Шире открывал рот. Значит, его уже не было, а мы тут спорили, Боже. Дышал редко и громко. «Бзоу, как же!» Оттягивал ворот, ноги сжаты камнем, душа скомкалась горьким воздухом. Повернулся, посмотрел на Хиблу, почувствовал, как слезы обжигают щеки. Лицо было растянуто в напряжении, в ушах – гул. Мать все поняла. Бумага упала на землю. Дауд качал головой и шептал, «Бзову, как же! Амза!»